порошок. Для приготовления домашнего чесночного порошка очищенные зубчики чеснока нужно нарезать, подсушить в духовке при невысокой температуре. Для сохранения возможно большего количества летучих ингредиентов и витаминов чеснок лучше сушить на воздухе при комнатной температуре. Сухой чеснок смелите на кофемолке Сложите в стеклянную банку или пластмассовую коробочку с плотной крышкой и храните в сухом холодном месте. Чесночный порошок имеет и сильные, и слабые стороны. С одной стороны, при термической обработке чеснока теряется часть витаминов и серосодержащих компонентов, а с другой, из порошка очень легко и просто приготовить любые чесночные препараты, пилюли, таблетки или мази.